В конце Казуариновой аллеи через журчащую горную речку переброшен был изящный железный мостик. Он вел в часть парка, прилегавшую к дому. По ту сторону мостика их встретил внушительного вида управляющий. Двери Готэмского дома широко распахнулись, и гости вошли в великолепные апартаменты. Вся роскошь, даваемая богатством, — в сочетании с тонким аристократическим вкусом, предстало перед ними. Из прихожей, увешанной принадлежностями верховой езды и охоты, двери вели в просторную гостиную о пяти окнах. Здесь стоял рояль, заваленный всевозможными старинными и современными партитурами. Виднелись мольберты с недоконченными полотнами, цоколи с мраморными статуями. Несколько картин кисти фламандских мастеров и гобелены с вытканными на них рисунками с мифологическими сюжетами висели на стенах. Ноги утопали в мягких, словно густая трава, коврах. С потолка свисала старинная люстра. Всюду был расставлен драгоценный фарфор, дорогие безделушки. Все это было как-то странно видеть в австралийском доме. В этой сказочной гостиной... Казалось, было собрано все, что могло мысленно перенести в Европу. Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь княжеском замке во Франции или в Англии. Пять окон пропускали сквозь тонкую ткань парусины мягкий полусвет. Леди Элен, подойдя к окну, пришла в восторг. «Дом господствовал над широкой долиной». Расстилавшийся на восток до самых гор Чередование лугов и лесов То тут, то там привольные поляны Вдали группа изящных закругленных холмов Все вместе являло неописуемую по красоте картину Ни один уголок земного шара Не мог сравниться с этой долиной Даже знаменитая райская долина В телемарке Норвегии Грандиозная панорама пересекаемая полосами то света, то тени, ежечасно изменялась в зависимости от солнца. Пока Еленна наслаждалась открывшимся из окна видом, Сэнди Паттерсон приказал управляющему распорядиться завтраком для гостей, и менее чем через четверть часа путешественники сидели за роскошно сервированным столом. Качество кушаний и вин были выше всяких похвал. Но всего приятнее было то радушие, с каким молодые хозяева принимали гостей. Узнав о цели экспедиции, хозяева горячо заинтересовались поисками Гленервана, и слова их укрепили надежды детей капитана Гранта. «Гарри Грант, несомненно, попал в плен к туземцам, поскольку он не появился нигде на побережье», сказал Мишель Паттерсон. «Судя по найденному документу, Капитан точно знал, где находится. И если он не добрался до какой-нибудь английской колонии, то лишь потому, что после высадки на берег он был захвачен в плен дикарями. «Точно то же случилось с его боцманом Айртоном», — заметил Джон Манглс. «А вам никогда не случалось слышать о гибели Британии?» — спросила леди Элен у братьев Паттерсон. «Никогда, миссис», — ответил Мишель. «А как, по-вашему, обращаются австралийцы со своими пленниками?» «Австралийцы не жестоки», — ответил молодой скватор. «И мисс Грант может быть спокойна на этот счет?» «Известно множество случаев, свидетельствующих о мягкости их характера, и многие европейцы, долго жившие среди этих дикарей, никогда не имели повода жаловаться на грубое обращение». То же самое утверждал и Кинг, сказал Паганель, единственный уцелевший из экспедиции Берка. И не только этот отважный исследователь вмешался в разговор Сэнди Паттерсон, но и английский солдат по имени Бакли, который дезертировал в 1803 году из Порт-Филиппа, попал к туземцам и прожил у них 33 года. А в одном из последних номеров австралийской газеты, добавил Мишель Паттерсон, есть сообщение о том, что какой-то Морил вернулся на родину после 16-летнего плена. Судьба капитана Гранта очень похожа на его судьбу. Морил был взят в плен туземцами и уведен вглубь материка после крушения судна «Перуанка» в 1846 году. Итак, я полагаю что вам ни в коем случае не следует терять надежды. Сведения, сообщенные молодыми хозяевами, чрезвычайно обрадовали путешественников, ибо подтверждали слова Паганеля и Айртона. Когда Элен и Мэри Грант удалились, то мужчины заговорили о каторжниках. Паттерсоны знали о катастрофе на Камденском мосту, но бродившая в окрестностях шайка беглых каторжников не внушало им ни малейшей тревоги. Трудно было предположить, что шайка злоумышленников осмелится напасть на имение, где было более ста мужчин. К тому же немыслимо было ожидать, что эти злодеи заберутся в пустыню, прилегающую к реке Мюрию, где им нечем было поживиться, или что они рискнут приблизиться к колониям Нового Южного Уэльса, дороги которых бдительно охранялись. Такого же мнения придерживался и Айртон. Гленнерван, уступая просьбам радушных хозяев, согласился провести у них весь день. Эти двенадцать часов задержки превратились в часы отдыха как для путешественников, так и для лошадей и быков, поставленных в удобные стойла. Итак, решено было остаться до следующего утра и молодые хозяева предоставили на усмотрение гостей программу дня, которая была ими охотно принята. В полдень семь чистокровных коней нетерпеливо били копытами землю у крыльца дома. Дамам подали коляску, запряженную четвериком. Двинулись в путь. Всадники, вооруженные превосходными охотничьими ружьями, скакали по обеим сторонам экипажа. Доезжие неслись верхом впереди, а своры поэнтеров оглашали лес веселым лаем. В течение четырех часов Кавалькада объезжала аллеи и дороги парка по размерам равного маленькому германскому государству. Если здесь встречалось меньше жителей, то зато все кругом кишело баранами. Что же касается дичи, то ее было такое изобилие, что целая армия загонщиков была бы не в силах согнать ее на охотников. Вскоре загремели выстрелы, вспугивая мирных обитателей рощ и равнин. Юный Роберт, охотившийся рядом с Макнапсом, творил чудеса. Отважный мальчуган, вопреки просьбам сестры, всегда был впереди и стрелял первым. Джон Манглс обещал следить за Робертом, И Мэри Грант успокоилась. Во время облавы подстрелили несколько австралийских животных, которых даже Паганель знал только по названию. В числе этих туземных животных были убиты вомбат и бандикут. Вомбат – травоядное животное размером с барана, и мясо его привкусное. Бандикут – животное из породы сумчатых, и хитростью превосходит даже европейскую лесу. Он мог бы поучить ее искусству красть обитателей птичников. Такое животное, довольно отталкивающее по виду, почти в полтора фута длиной убил Паганель, утверждая из охотничьей гордости, что животное очаровательно. Роберт ловко подстрелил мохнатохвостое животное похожая на маленькую лису, с черным, усеянным белыми пятнами мехом, не уступающим и кунью, и пару двух тробок, прятавшихся в густой листве больших деревьев. Но из всех этих охотничьих подвигов бесспорно наибольший интерес представляла охота на кенгуру. Около четырех часов пополудни Собаки вспугнули стадо этих любопытных сумчатых животных. Детеныши мигом залезли в материнские сумки, и все стадо гуськом помчалось прочь от охотников. Очень любопытно наблюдать огромные скачки кенгуру. Их задние лапы вдвое длиннее передних и растягиваются словно пружины. Во главе стада несся самец ростом футов в пять. Великолепные экземпляры спали на кенгуру. Погоня продолжалась на протяжении четырех-пяти миль. Кенгуру не проявляли признаков усталости, а собаки, не без основания опасавшиеся их могучих лап, вооруженных острыми когтями, не смели напасть на них. Но, наконец, выбившись из сил, стадо остановилось. И вожак, прислонясь к стволу дерева, приготовился к защите. Одна из собак. С разбегу наскочила на него, но в тот же миг взлетела на воздух и свалилась с распоротым брюхом. Ясно было, что и всей из не справиться с этими могучими животными. Приходилось охотникам взяться за ружья. Только пули могли уложить кенгуру из полина. В эту минуту Роберт едва не пал жертвой собственной неосторожности. Желая точнее прицелиться, он настолько приблизился к кенгуру, что тот одним прыжком бросился на него. Роберт упал, раздался крик. Сидевшая в экипаже Мэри Грант в ужасе, не в силах произнести ни слова, протягивала руки к брату. Никто из охотников не решался стрелять в животное, опасаясь попасть в мальчика. Но внезапно Джон Манглс, рискуя жизнью, выхватил из-за пояса нож, бросился на кенгуру и поразил его в самое сердце. Животное рухнуло. Роберт поднялся невредимый. Мик, и сестра радостно прижимала его к груди. «Спасибо, мистер Джон, спасибо», — сказала Мэри Грант, протягивая руку молодому капитану. «Он был на моем попечении», — отозвался Джон Манглс, пожимая дрожащую руку молодой девушки. Этим происшествием закончилась охота. После гибели вожака стадо кенгуру разбежалось, а тушу убитого кенгуру из Полина увезли охотники. Вернулись домой в шесть часов вечера. Охотников ожидал великолепный обед. Среди прочих явств гостям особенно пришелся по вкусу бульон из хвоста кенгуру, приготовленный по туземному способу. После мороженого и щербета гости перешли в гостиную. Вечер был посвящен музыке. Леди Элен, прекрасная пианистка, предложила аккомпанировать радушным хозяевам, и те с большим чувством исполнили отрывки из новейших партитур Гуно, Виктора Масне, Фелисьена Давида и даже произведения непонятного Рихтера Вагнера. В одиннадцать часов вечера подали чай, который сервирован был по-английски, изысканно. Но Паганель все же попросил, чтобы ему дали попробовать австралийского чаю. Географу принесли бурду, темную, как чернила, которую приготовляют так. Полфунта чаю кипятят в литре воды в течение четырех часов. Паганель попробовал, поморщился, но объявил, что напиток превосходный. В полночь гости разошлись по удобным просторным комнатам. И сновидения продлили столь приятно проведенный день. На заре следующего дня они распрощались с молодыми скваторами. Сердечно поблагодарив, с них взяли обещание посетить Мальклим. Затем фургон тронулся в путь, обогнул подножье горы Готэм, и вскоре домик, словно мимолетное видение, исчез из глаз путешественников. Еще пять миль тянулись в владения Паттерсонов, и лишь в девять часов утра путешественники выехали за последнюю ограду и углубились в почти неисследованную область провинции Виктория.